Глава вторая. Белый БМВ седьмой модели остановился недалеко от входа в ресторан Сан-Диего, расположенный на улице Горелого. Из машины вылезли двое молодых людей. Первым выбрался высокий крепкий парень, в котором по внешнему виду и манере держаться явно угадывался телохранитель. Парень был одет в темный костюм. Он открыл заднюю дверцу, уступив дорогу своему подопечному, модно одетому молодому парню, на плечах которого уютно расположился песочного цвета пиджак в мелкую, едва заметную клетку. На белой рубашке ярким пятном выделялся цветастый галстук. Кроме этого, на парне были надеты черные брюки, а обут он был в такие же черные лакированные ботинки. Держа под мышкой кожаную папку для бумаг, молодой человек в сопровождении своего телохранителя отправился к входу в ресторан. Попутно парень оглянулся и, бросив взгляд на припаркованный недалеко от входа в ресторан «Черный джип Гранд Чероки, произнес, обращаясь к своему телохранителю. «Похоже, Юра, мы припоздали. Потапов уже ждет нас. Это его машина». Войдя в небольшой холл ресторана, молодой человек обратился к сидящему у дверей пожилому мужчине, одетому в форму не то швейцара, не то Терадора, поскольку в его одежде присутствовали такие элементы, как брюки с лампасами, и короткая цветастая испанская курточка. «Моя фамилия Губин. У меня здесь назначена встреча с господином Потаповым». «Как я понимаю, он меня уже ждет», — спросил молодой человек. «Да, да, конечно», — вежливым голосом подтвердил мужчина. «Пройдите, пожалуйста, по коридору, где расположены люксовые номера. Господин Потапов ожидает вас в третьем люксе». Губин в сопровождении охранника пошел в указанное направление. У двери третьего люкса стояли двое крепких молодых парней, охранники Потапова. Сам Потапов в одиночестве сидел в номере за круглым столом, расположенном в центре комнаты, и проглядывал какие-то документы, лежащие в папке, раскрытой на столе. «Опаздываешь, Дмитрий!» С укоризненной улыбкой заметил Потапов, когда Губин сопровождение сопровождении телохранителей вошел в номер. «Извини», — ответил гость, пожимая Потапову руку. «Были небольшие проблемы, пришлось потратить на них больше времени, чем запланировал. Серьезные проблемы?» Бросив пристальный взгляд на Губина, спросил Потапов. «Не думаю». Хмуро ответил вошедший, дав знак телохранителю, что тот свободен. Телохранитель, понимающе кивнул и вышел из номера. «Просто раньше ты приезжал на наши встречи без охраны», продолжил Потапов. «А теперь за тобой повсюду ходит парень со стволом под мышкой». «Да, это так». С грустной улыбкой произнес Губин. «От хулиганов защита. Ты же знаешь, я человек неконфликтный, занимаюсь исключительно бизнесом, и все под крышей государства. Чиновники мне сбрасывают заказ, я его реализую и вовремя с ними делюсь». «А кто стоит за этим проектом?» Спросил Потапов, закрывая папку с документами, лежащую перед ним. «Ты уже прочел?» Оживленно спросил Губин. «Да, в общем и целом, идея мне понравилась». «А кто из чиновников сейчас стоит за всем этим? Кому мы должны отстегивать в случае успешной реализации и каково мое участие в данном деле?» «Отстегивать никому не надо», — угрюмо заявил Дмитрий. «За информацию я уже отстегнул человеку, который мне подсказал эту идею. Просто у западных немцев появилось желание построить крупную станцию техобслуживания на Марок. Я готов осуществить это строительство, за что мне будет отдельно заплачено». Кроме того, мне переходит 40% акций, построенные СТО. — А какова в таком случае моя роль? — спросил Потапов, вынимая из кармана пиджака пачку сигарет. Губин сделал паузу, равномерно постукивая ладонью по столу, словно размышляя над тем, как лучше подать необходимую информацию. — Скажу тебе откровенно, — произнес он наконец. — В отличие от прошлых наших сделок, где я выступал как посредник, помогающий тебе добиться заказа на строительство, получая при этом положенное мне комиссионное. В этот раз я хочу, чтобы ты выступал в этой сделке как гарант». «Гарант чего?» Несколько удивленно спросил Потапов, прикуривая сигарету. «Ты же знаешь, — сказал Дмитрий, — что я в бизнесе как летучий голландец или, скорее, как волк-одиночка. Я не состою ни в каких структурах, не нахожусь ни под чьей крышей. Я посредник, который помогает бизнесу развиваться» и получают за это прибыль. В этом есть свои плюсы, но есть и свои минусы. Чтобы немцам мне полностью доверяли, нужен человек, за которым стоит серьезная экономическая структура, например, банк. «Ты хочешь, чтобы я выступал финансовым гарантом этой сделки?» Задал прямой вопрос Потапов. «Да», — подтвердил Губин, «но не только. Я хочу, чтобы деньги, которые немцы будут переводить на мои счета во время строительства, никуда не пропали без моего ведома. Деньги немалые, речь, как ты знаешь, идет почти о миллионе долларов. Наверняка появится масса желающих прикарманить такие суммы или попросту отжать их у меня. С тобой мы уже работали, я тебя знаю и верю в твою порядочность. Это и дает мне основание обратиться к тебе за сотрудничеством в этом деле. К тому же, если разные бандюки и проходимцы узнают, что в этом деле в паре со мной участвуешь ты, Количество охотников за моими деньгами резко поубавится. «Ну что ж, твои аргументы мне ясны», — улыбнулся Потапов. «Теперь давай поговорим о моей прибыли. Что в результате этого буду иметь я?» Губин, понимающе кивнул и продолжил. «Во-первых, финансирование пойдет через счета, которые я размещу в твоем банке. Во-вторых, ты получишь свой финансовый процент как гарант этой сделки. Часть работ по строительству выполнит твои строительные фирмы». И в-третьих, я готов уступить тебе небольшой процент акций строящегося предприятия. «Какова величина этого пакета?» — задал вопрос Потапов. «Ну, скажем, процентов пять». Неопределенно заявил Губин. Потапов улыбнулся и произнес. «Десять, десять процентов, и в этом случае мы бьем по рукам». На лице Дмитрия расползла счастливая улыбка, глядя на которую Потапов убедился, что именно на такие условия рассчитывал Губин. — В таком случае считаю, что мы договорились, — сказал Дмитрий и протянул Потапову руку для рукопожатия. Пожимая ему руку, Сергей спросил. — Остался лишь один вопрос, который меня интересует. Какой — Какой? — насторожился Губин. — Эти охотники за капиталами, они уже проявили себя? И если да, то кто эти люди? В ответ Губин лишь покачал головой. — Нет, — с некоторым сомнением в голосе произнес он. — Нет, пока ничего страшного. Добавил он уже более уверенным тоном. «Если мы подпишем контракт, то они точно не появятся. Они просто побоятся связываться». Однако, несмотря на эти заявления Губина, Потапов твердо решил для себя поручить Титову разобраться, что за люди могут угрожать проекту Губина. Костя Титов, выслушав короткий, но эмоциональный рассказ Игоря Кислицына о его злоключениях, тяжело вздохнул и откинулся на спинку своего кресла, стоящего за столом в рабочем кабинете. Перед столом на стульях сидели Гоша Кислицын и его бухгалтерша Танька, и выжидательно глядели на Титова. Костя, оглядев их хмурым взглядом, неожиданно спросил, поморщившись. «Фу, от кого из вас так несет перегаром?» Танька, активно работающая челюстями, пережевывая пластинку орбита, прекратила этот процесс и посмотрела то ли удивленно, то ли умоляюще на своего директора. Но тот оказался глух к ее мольбам и, не колеблясь, сдал ее с потрохами. — Да ты что, Кость, я ж за рулем. Эта Танька вчера нажралась, как всегда, не кстати. — Да уж, — подтвердил Костя и включил вентилятор на своем столе, после чего насмешливо посмотрел на бухгалтершу и поинтересовался. — С кем пила, Танюша? Что за повод был? — Да так, — слегка смутившись, ответила Танька. — Просто с другом выпили, отметили круглую дату нашего знакомства. — Что, годовщину, что ли? — спросил Титов. — Ты льстишь проявил очередной приступ жестокости Гоша. Больше месяца ее никто не выдерживает. «Гоша!» — обиженно произнесла Татьяна, с упреком посмотрев на своего шефа. «Что ты несешь-то? Как тебе не стыдно?» «А что мне стыдиться-то?» — ответил Гоша, не обращая на нее никакого внимания. «Я со всякими хануриками не пью и не трахаюсь. Ты хочешь сказать, — съязвила Танька, что все твои мальчики проверены временем?» «Слушай, ты, швабра!» — гаркнул на Таньку Кислицын, оскорбленный подозрениями в голубизне. «Заткни свою поганую пасть. Тут и так дышать нечем». «А ты не лезь в мою личную жизнь, как конюх в конюшню!» — огрызнулась бухгалтерша. «Все!» — заорал Костя, стукнув кулаком по столу. Кончать этот гнилой базар! Нашли место для выяснения отношений!» Кислицын и Иванова тут же замолчали, обратив все свое внимание на Титова, словно собаки глядящий на хозяина, который режет колбасу. — Первый вопрос, — произнес Титов. — Меня интересует, откуда эта бригада так хорошо осведомлена о доходах вашей фирмы. Гоша и Танька переглянулись, на сей раз удивленно и словно по команде одновременно пожали плечами. — Кто ж его знает, — ответил Кислицын. — У них же наверняка своя разведка имеется. — Разведка у них, конечно, имеется. — Устало согласился Титов. — А у вас есть канал, по которому к нему текает информация? и с этим фактом нужно разобраться в первую очередь. — А ты сам-то знаешь, что это за братва? — спросил Кислицыну Титова. — Слышал что-то, пожал плечами Костя. По моей информации, в Ленинском районе города появилась какая-то романовская бригада. Там в этом году двух авторитетов завалили. Свято место пусто не бывает. Вот и появились новые братаны, соловьи-разбойники нашего каменного леса. А кто такой этот Романов? — спросил Кислицын. — Как я понимаю, он главарь? — Насколько мне известно, — ответил Титов, — Романова среди них нету, потому что большинство из этих ребят — выходцы из областного рабочего поселка Романовка. Романовские парни и верховодят в этой группе ракетиров. — Вот козлы! — выргулась Танька. — Понаехала, понимаешь, в город всякая деревня. Интеллигентным людям от них житья нет. Кислицын и Титов посмотрели на опухшую после пьянки Таньку, но воздержались от комментариев. «Так что будем делать?» — спросил Гоша. «Это ты у меня спрашиваешь?» — удивленно спросил его Титов. «Это тебе решать, кому платить, нам или им?» «Ты хочешь сказать...» — начал было говорить Гоша Кислицын, но тут же осекся, испуганно глядя на собеседника. «Я хочу сказать...» — договорил за него Титов, «что мои люди на сей раз за тебя бесплатно воевать не будут». Если бы ты не поскупился и пришел к нам несколько раньше, заключив с моим охранным агентством нормальный договор о твоей безопасности, может быть, и не было бы этого наезда. Последние слова Титова Гоша выслушал, слегка понурив голову. Он понимал, что по большому счету Костя прав. «Безопасность Гоша стоит дорого, но она того стоит», — продекламировал Титов. «Сколько стоит безопасность в вашем варианте?» Наконец в кислицане проснулся коммерсант, и он стал обсуждать конкретные условия договора. В ответ Титов лишь усмехнулся Не волнуйся, гораздо меньше, чем с тебя требуют эти отморозки. Мы берем не больше десяти процентов от твоей прибыли. В остальном все формальности ты обсудишь в моей бухгалтерии при подписании договора. Хорошо, я согласен, проговорил Кислицын. Ну вот и ладушки, подытожил Титов. А теперь давай обсудим конкретный план действий. Первое. Завтрашнего же дня мы выставим тебе охрану в офисе. Если эти бандиты выйдут на тебя раньше назначенного срока, сам сни меня, о чем не говори, перекидывая стрелки на меня». В кабинете раздался телефонный звонок. Титов взял со стола трубку сотового телефона. Титов слушает. Он внимательно слушал лишь несколько секунд, при этом, потому как менялось его лицо, было видно, что сообщение произвело на него ошеломляющее впечатление. «Что с Сергеем?» Несколько хрипшим голосом спросил он. «Все, понял, я сейчас приеду». Титов резко вскочил со своего кресла и быстрым шагом направился к выходу из кабинета, на ходу пряча сотовый в карман. У самой двери он остановился и, посмотрев на Кислицана с Ивановой, сказал «У нас проблемы, поговорим с вами позже». Как только Губин со своим телохранителем скрылись за дверями ресторана Сан-Диего, на противоположной стороне улицы, метрах в пятидесяти от входа, припарковалась девятка вишневого цвета. В машине, кроме шофера, было еще двое мужчин, которые сидели на заднем сиденье девятки. Шофер, а также сидевший сзади него пассажир, оба молодые парни лет 25, переключили свое внимание на третьего пассажира. Ему было около 27 лет. Парень был невысокого роста, рыжеватые волосы коротко пострижены, правильные черты лица, обаяние которым придавали ямочки на щеках. Отталкивающее впечатление производил только бегающий взгляд его холодных серых глаз. На парне был неброского цвета спортивный костюм, на ногах — темные кроссовки. На коленях лежал кожаный футляр с двумя отсеками для теннисных ракеток. «Ну что, Илья, делать-то будем?» — спросил шофер, обращаясь к теннисисту. «Здесь на дело пойдем или дальше будем пасти клиента?» «Думаю, что клиента валить будем здесь», — задумчиво произнес Илья. Шофер, посмотрев в сторону припаркованных недалеко от ресторана джипа и БМВ, снова перевел взгляд на теннисиста. — Что, встанем напротив входа и будем ждать, когда клиенты выйдут? — Херню порежь, Барян! — покачал головой Илья. — Крестного охраняют профессионалы, а не какие-нибудь лохи сопливые. Люди, сидящие в джипе, нас быстро заприметят и сообщат шефу, и тогда будь уверен, примут адекватные меры, чтобы нас нейтрализовать. «Тогда что, с колес мочить будем, предположил второй парень, сидящий рядом с Ильей. Нет, Леха, при стрельбе с колес больше риск промахнуться. В этом случае можно стрелять лишь в упор, продолжил свои рассуждения теннисист. Да брось ты, Моня, скромничать, усмехнулся шофер. Ты набегу из пистолета десятки вышибаешь. Я почти уверен, что и здесь не промахнешься. Я тоже почти уверен, произнес Моня. Но я профессионал, а профессионал, чтобы быть лучшим, должен исключить все почти. Мы должны работать чисто, а значит, обеспечить максимальный успех при максимальной безопасности. Сидевший рядом с Моней Леха посмотрел на трехэтажное кирпичное здание старой постройки, расположенное на противоположной от ресторана улицы. «Стрелять можно с чердака этого здания. Обзор оттуда хороший». «Верно мыслишь, Леха», — ободрил его Илья. «Лучше точки для ведения огня и не придумаешь». «Да», — согласился шофер. «Но в таких зданиях всего лишь два выхода, и оба ведут на улицу». «Можно еще по крышам уйти», — предположил Леха. «Но в этом случае хорошо бы изучить пути отхода, а на это времени у нас нету». «Ничего страшного», — хитро улыбнулся Моня, и ямочки на его щеках стали заметнее. «На этот счет у меня есть неплохой план». Он быстро в деталях рассказал своим спутникам суть задуманного. «Хорошо придумал», — одобрительно кивнул головой Барян. «Ты Моня, стратег». Шофер смотрел на Илью восхищенным взглядом. «Только дураки, Барян думает, что в нашем деле главное — меткая стрельба. На самом деле главным является точный расчет». Моня закинул на плечо лямку своего теннисного футляра и, открыв дверку машины, сказал. «Все, я пошел, у начеку». «Без моей команды не дергайтесь». Илья вылез из машины, надев на голову черную шапочку. Он бодрым шагом пошел по направлению кирпичной трехэтажке. Достигнув первого к нему подъезда, проник внутрь здания и начал подниматься по узкой чугунной лестнице. Не встретив никого из жильцов этого дома, на последней лестничной площадке киллер остановился и, достав из кармана спортивной куртки резиновые перчатки, не спеша надел их. Квартир на этой лестничной клетке не было. Единственный вход, расположенный на потолке, вел на чердак здания. Горизонтальная крышка люка была закрыта на навесной замок. Достав из бокового кармана теннисного футляра связку отмычек, Моня, поднявшись по вертикальной лестнице, прикрепленной к стене, быстро открыл замок. Проникнув на чердак, он прикрыл за собой крышку люка и огляделся по сторонам. Здание было недавно отремонтировано, поэтому свеженастеленный пол на чердаке еще не сильно скрипел при ходьбе. Само помещение чердака было пустым, лишь изредка между стропилами валялся неиспользованный строительный материал – доски, бруски, банки из-под В кровельном скате со стороны улицы были расположены два застекленных чердачных окна, к одному из которых и направился Моня. Открыв створку окна, киллер выглянул на улицу. Вход в ресторан и сама улица лежали перед ним, как на ладони. Удовлетворенно улыбнувшись, Моня снял с плеча теннисный футляр и, положив его на пол, расстегнул молнию замка. В одном из отсеков футляра лежал автомат Калашникова милицейского образца с откидным прикладом. Отличие этого автомата от прочих подобных, которые используют во внутренних войсках и милиция, состояло в том, что он был оборудован оптическим прицелом. Разложив и закрепив рамку приклада, Илья вынул из футляра еще одну деталь автомата – длинный глушитель который тут же быстрыми ловкими движениями на надуло пламя гасителя. Заключительными движениями Моня вынул из футляра патронный рожок и, вставив его в автомат, передернул затвор. Прислонив оружие к стенке, киллер достал маленький сотовый телефон и набрал по нему номер. Ответили ему сразу же. «Слушаю», — раздался знакомый голос Баряна. «Я дома жду гостей», — ответил Моня. «Будьте на чеку, ждите команды». «Все, понял», — сказал Барян и отключил связь. Убрав трубку в карман куртки, Илья взял в руки автомат и, высунув дулу в окно, прильнул глазом к оптическому прицелу. Осмотрев площадку перед рестораном, он убедился, что обзор вполне удачен и положил оружие себе на плечо, держа правой рукой за рукоятку. Медленно потекли минуты. Наступил самый тяжелый для человека его профессии период — ожидание жертвы. Неизвестно было, сколько клиент пробудет в ресторане. Он мог появиться в любую минуту. Это требовало от киллера постоянного внутреннего напряжения, хотя внешне Илья выглядел абсолютно расслабленным и невозмутимым. Он меланхолично взглядом рассматривал проходящих мимо ресторана по тротуару прохожих. Периодически из ресторана выходили его посетители. В эти моменты правая рука киллера напрягалась, сжимая рукоятку автомата. Внешне он резко подбирался, пристально вглядываясь в лицо выходящего человека, но каждый раз это были не те люди, которых он ожидал увидеть. В таком нервном ожидании прошло минут тридцать. Наконец, двери ресторана открылась, и на улицу вышли несколько охранников. Почти следом за ними появились Потапов и Губин. Они о чем-то разговаривали между собой. Закончив беседу, Потапов пожал руку Дмитрию и быстро пошел в сторону поджидавшего его джипа. Губин же устремился к своему БМВ. Увидев вышедших из ресторана бизнесменов, Мони сунул левую руку в карман куртки, нащупал кнопку автоматического набора номера и нажал ее. При этом он почти одновременно высунул дуло автомата в проем чердачного окна и большим пальцем снял оружие с предохранителя. В тот момент, когда в Вишневой девятке раздался звонок сотового телефона, Мони уже держал автомат обеими руками, припав к окуляру оптического прицела в перекрестии которого находились и Потапов, и Губин. В следующий момент «девятка» сорвалась с места и, набирая большую скорость, помчалась по проезжей части в направлении ресторана. Напротив входа в ресторан машина резко затормозила, и из окон «девятки» высунулись два автоматных ствола. В следующее мгновение мирный городской гул был перекрыт резкими хлопками автоматных очередей. Едва заслышав звуки автоматных очередей, Илья, державший голову своего клиента в перекрестии прицела, мягко нажал на спусковой крючок. Потапов краем глаза успел заметить, как шедший сбоку от него Губин вдруг оступился на ровном месте. В этот же момент в самого Потапова врезался его телохранитель, увлекая его за собой в сторону джипа, корпус которого явился для них спасительным укрытием от пуль стрелков. Уже рухнув возле переднего колеса джипа, Потапов увидел, что Губин лежит на асфальте в нелепой, неестественной позе на боку. Его телохранитель, присев на одно колено возле своего хозяина, открыл стрельбу из пистолета по девятке. Но не успел он сделать и двух выстрелов, как сам, схватившись за грудь, свалился на асфальт. Телохранители Потапова, убедившись, что их шеф находится в относительной безопасности, также открыли огонь по девятке, пользуясь джипом как естественным прикрытием. Но вести ответную стрельбу из пистолетов под ураганным автоматным огнем крайне сложно. К тому же «девятка» резко с пробуксовкой колес сорвалась с места и помчалась по улице. Как только киллеры раскрылись, Потапов бросился к лежащему без движения Губину, перевернул его на спину и попытался, положив палец на шею, прощупать, есть ли у Дмитрия пульс. Однако первого же взгляда на рану в голове Губина было достаточно, чтобы понять – Дмитрий мертв пуля попала ему в лоб чуть выше правой брови. Кроме того, на его теле оказалось еще две раны, одна в плече, другая в боку, но, судя по всему, смертельной была первая. Охранники Потапова осмотрели тело своего коллеги, телохранителя Губина. Он еще дышал. Две пули попали ему в грудь, однако в правую ее часть, и это внушало надежду на то, что он может выжить. Потапов вернулся к машине и, забравшись внутрь, набрал по сотовому номеру милиции и скорой помощи. Первыми приехали два милицейских УАЗика, затем скорая помощь. Телохранителя погрузили в белый рафик с красным крестом на борту и повезли в ближайшее отделение реанимации. Володя обратился к своему шоферу, сорокалетнему мужчине Потапов. «Позвоните Това, пусть подъедет на всякий случай». Потапов вылез из машины и направился к милицейскому УАЗику, в котором первым приехавший на место преступления капитан милиции составлял протокол и опрашивал свидетелей происшествия. Титов остановил свой джип «Ниссан Тирана» вдалеке от входа в ресторан, на площадке возле которого разыгралась трагедия. Вместе с ним на место происшествия приехал Юрий Пастухов, рослый крупный парень, одного с костей возраста, работавший у него заместителем. Оба охранника вылезли из машины и, остановившись, глядели на толпу зевак, окруживших место происшествия по периметру площадки, границы которой определила милиция с помощью ленточного ограждения. Костя Титов, явно возбужденный полученной накануне дурной вестью, зло сплюнул и выругался. «Вот, блин, толпа набежала, словно на казнь купца Калашникова!» Стоящий рядом пастухов, тревожно вглядываясь в толпу, произнес. «Что-то в этом роде здесь и произошло!» «Ладно, умник!» — огрызнулся Титов. «Давай пробираться к лобному месту!» Оба решительно двинулись в толпу, пробираясь в первые ряды. «Все, все, мамочка, двигай домой к внукам!» «А то у тебя молоко прокиснет, пока ты здесь стоишь». Титов аккуратно оттеснил крупную пожилую женщину, стоящую в толпе с хозяйственной авоськой, наполненной продуктами. «Грубиян!» — в ответ раздосадованно фыркнула женщина. «Домой, дед, домой!» — проговорил Пастухов, отстраняя пожилого мужчину. «Все по телевизору покажут. Насмотришься еще, потом с приятелями посудачите». В этот момент Титов, следовавший за Пастуховым, решительно оттеснил плечом невысокого парня в спортивном костюме, на плече которого висел чехол для теннисных ракеток. «Посторонитесь, парень! Гейм-аут! Игра окончена! Иди домой отдыхать!» Однако реакция спортсмена была неожиданно резкой по сравнению с другими зеваками, теснившимися в толпе. Он, круто развернувшись, в свою очередь оттолкнул Титова, бросив на него злобный взгляд. Во всем его облике виднелась настороженность и готовность к действиям. «Тихо ты, дятел!» — недобро посмотрел на него Титов. «Что ж ты такой нервный-то?» — насмотрелся небось тут всяких ужасов. Титов еще раз взглянул мельком на ершистого парня и направился за Пастуховым, который пробрался уже к заградительной ленточке натянутой милиции. Титов увидел, что Потапов сидит на заднем сиденье своего джипа и курит. Рядом с ним стоял и разговаривал сквозь открытый дверной проем машины невысокий постный мужчина с живыми глазами. В Титов узнал майора Горчакова, который работал заместителем начальника городского уголовного розыска. Потапов мог вполне считать Горчакова своим человеком в органах внутренних дел. Уже много лет Виталий Горчаков исправно помогал, чем мог Потапову в разных проблемах, при этом отнюдь не на безвозмездной основе. «Майор, господин Горчаков!» — крикнул Титов, обратив на себя внимание Виталия. Тот, в свою очередь, заметив Константина и Юрия, дал знак стоявшему неподалеку сержанту милиции пропустить силовиков, Потапова. Подойдя к джипу, Титов первым делом обратился к Сергею. — Ты цел, не ранен? — Я цел. — выдохнув струю сигаретного дыма, проговорил Потапов. Он выглядел очень усталым и подавленным. — А что с Губином?" спросил Титов. Потапов молча кивнул на лежащий на асфальте труп мужчины, прикрытый брезентом. — Понятно. Панура произнес титов «Как это все случилось?» «Пока мы можем сказать только одно», — ответил Костя Горчаков. «Киллеры стреляли из машины Вишневой девятки. Предположительно, их было двое. Один, который выполнял роль водила, стрелял не слишком прицельно. Основным стрелком был пассажир, сидевший сзади. Номер девятки ваши охранники запомнили. Но только толку в этом, как то сам, наверное, догадался, нет». Мы проверили ее по компьютеру. Она два дня как числится в угоне. Титов бросил еще один нервный взгляд на лежащий на асфальте труп губина, после чего, посмотрев на угрюму курящего Потапова, спросил его: Ты сам-то как считаешь, Сергей, кого из вас хотели завалить, тебя или Губина? Потапов неожиданно в сердцах сплюнул сигарету на асфальт и выругался. А хер его знает. Здесь такой свинцовый дождь лился, что хватило бы завалить нас всех вместе взятых. Но завалили все-таки Губина и его охранника. Осторожно высказал свое мнение Горчаков. — Это еще ничего не значит, — парировал Титов. — Просто наши парни из охраны могли лучше сработать, кстати, они все целы. — Одного зацепило легкое касательное ранение в плечо, — ответил, поморщившись Потапов. — В общем, — констатировал Титов, — можно сказать, что мы на этот раз легко отделались. Потапов ничего не ответил, он лишь неопределенно пожал плечами. Его внимание привлекла сцена, разыгрывающаяся недалеко от милицейского УАЗика, который был припаркован рядом с тротуаром. Какая-то девушка что-то горячо объясняла милиционерам. На вид ей было не больше 25 лет. Она была одета в длинный бежевый плащ, на ходу, видимо, в спешке застегнутой на пару пуговиц. Черные длинные волосы были схвачены сзади в хвост. Однако это, очевидно, она делала небрежно, так как несколько волос выбились из общего пучка и неаккуратно разметались по лбу. Тонкие правильные черты ее лица были явно искажены гримасы боли и страдания. Брюнетка, доказывая что-то лейтенанту милиции, периодически бросала отчаянные взгляды на прикрытый презентом труп Губина. — Это еще кто такая? — бросил взгляд на брюнетку, спросил Титов. — Это что, жена Губина? — Нет. — отрицательно покачал головой Потапов. — По-моему, это его секретарша или помощница. «А что она хочет?» – переспросил Титов. «Вид у нее очень несчастный». Потапов обратился к Горчакову. «Виталий, ты не мог бы узнать, что там у них случилось?» «Сейчас выясню», – сказал Горчаков и направился к милицейскому УАЗику. «Постарайся по возможности удовлетворить ее просьбу, а потом сделай так, чтобы я смог поговорить с ней», – бросил ему вдогонку Потапов. Горчаков подошел к девушке и, выслушав ее, кивнул. Затем, проговорив что-то лейтенанту, взял девушку за руку и сам подвел ее к трупу, отогнул край брезента, прикрывавшего лицо Губина. — Ты знаешь, какой зовут? — спросил Константину Потапова. — По-моему, Валерия, — ответил Потапов, пристально вглядываясь в лицо девушки. Какое-то время на ее лице не отражалось никаких эмоций, лишь неподвижный взгляд небольших глаз девушки говорил об ужасе, который она переживает. Наконец она закрыла глаза и отвернулась. Горчаков опустил брезент и, осторожно положив руку на плечо девушки, стал что-то тихо говорить. Потапов не видел лица Валерии, так как она стояла к нему спиной. Когда же Горчаков развернул ее и повел к Потаповскому джипу, Сергей удивился тому, что лицо помощницы Губина было спокойным и сосредоточенным. Она не плакала и не убивалась, как повели бы себя многие другие женщины на ее месте. Лишь задумчивый и слегка отрешенный взгляд говорил о том, что девушка находится в состоянии глубокого шока от увиденного. Горчаков усадил девушку на заднее сиденье джипа рядом с Потаповым, сам сел впереди. Валерия даже не повернула голову в сторону Потапова, поэтому Сергею первому пришлось осторожно начинать беседу. — Извините, Лера, что обращаюсь к вам в такой неподходящий момент. Мне и самому сейчас трудно говорить, но чем быстрее мы разберемся в этом деле, тем лучше будет для нас всех я надеюсь вы помните меня, я бывал у вас несколько раз в офисе моя фамилия потапов я президент ассоциации корвет сегодня у меня была деловая встреча с дмитрием в этом ресторане. я все знаю обрывала потапова валерия это все случилось из за вас потапов удивленно возрился на свою собеседницу. я не понял с недоумением произнес потапов я просто хотел узнать у вас информацию о «Это из-за вас убили Дмитрия!» — снова повторила высказанную уже мысль секретарша Губина, но на сей раз на более повышенных тонах. «Вы меня не поняли», — начал было говорить Потапов. «Я всего лишь деловой партнер Губина. Для меня это заказное убийство такая же неожиданность, как и для вас». «Знаю я ваше партнерство!» — неожиданно взвелась Валерия. «Партнеры до тех пор, пока вам это выгодно!» Когда же человек перестает быть вам полезен, и к тому же, когда перебегает вам дорогу, вы его уничтожаете, поскольку других методов борьбы с конкурентами вы не знаете. Потапов понял, что у Валерия начинается истерика. Похоже, все увиденное огромной тяжестью навалилось на ее психику, и как бы ни крепилась девушка, ее нервная система не выдержала этого. — Мне не о чем с вами говорить. Все, что считаю нужным, я скажу милиции. Секретарша Губина резким движением открыла дверцу джипа вышла из него и быстрыми шагами направилась прочь от машины Потапова. Вслед за ней бросился Горчаков, которому по долгу службы положено было отвезти Валерию в милицию и взять у нее показания по поводу случившегося. Но навстречу им из подъехавшей Волги вышли трое человек, одетые в штатскую одежду. Впереди шел высокого роста худой мужчина лет сорока-сорока пяти, одетый в серого цвета плащ. Мужчина в плаще подошел к Горчакову и что-то сообщил ему. Майор, выслушав говорящего, лишь пожал плечами и согласно кивнул. Далее они все вместе отвели девушку к «Волге» и усадили в машину. «Что это за шишка из «Волги»?» — спросил Потапов. «Лицо знакомое, вспомнить не могу. Подполковник Лобаченко из отдела по борьбе с организованной преступностью при местном обл. УВД», — ответил Титов. «Он раньше в Ленинском РОВД заместителем начальника работал, потом перешел в обоб, когда его создали. Заказное убийство — дело обоповцев. — заявил Потапов. — Так что это дело у Горчакова, скорее всего, заберут. Впрочем, судя по тому, что Валерию они вместе допрашивают, может быть, и вместе работать будут. — Чокнута она какая-то, эта Валерия, — проворчал Титов, глядя на секретаршу Губина. — Тебя чуть вместе с Губином не замочили, а она на тебя же еще бочку катит, обвиняя в организации этой заказухи. Она могла и не знать, что я тоже подвергся смертельной опасности, — произнес Потапов. Впрочем, не исключено, что она располагает такой информацией, которая ей позволяет подозревать многих партнеров Губина в убийстве ее начальника. «А мы-то что будем делать?» — спросил, наконец, Титов у Сергея. «В каком направлении мне лично копать, чтобы добраться до организатора этого убийства?» «Я думаю, что менты в ближайшее время раскопают не одно направление деятельности Губина, из-за которого его могли убить», — ответил Титов у Потапов. Но все же, мне кажется, наиболее перспективным в этом смысле является его последний бизнес-проект, о котором мы с ним сегодня говорили. Именно здесь надо копать. Потапов некоторое время посидел молча, раздумывая. Затем, обратившись к Титову, сказал. — Для начала я поговорю с Силантьевым. Ему в правительстве проще узнать информацию о том, что за люди могут стоять за этой коммерческой сделкой. — А я что должен делать сейчас? — спросил Титов. — Будь на контакте с Горчаковым ответил потапов и тут же добавил да и еще узнай адрес секретарши губина я все же хочу с ней поговорить